Список фильмов, обязательных к просмотру. Фильмы о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и философский камень», режиссер Крис Каламбус. 2001 год. «Гарри Поттер и тайная комната», режиссер Крис Каламбус. 2002 год. «Гарри Поттер и кубок огня», режиссер Майкл Ньюэлл, 2005 год. «Гарри Поттер и дары смерти», две части, режиссер Дэвид Йейтс. 2010-2011 годы. Головокружение. Режиссер Альфред Хичкок. 1958 год. Звездные войны. Фильмы саги. Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда. Режиссер Джордж Лукас. 1977 год. Звездные войны. Эпизод 6. Возвращение Джедая. Режиссер Ричард Маркуант. 1983 год. «Звёздные войны. Эпизод 1. Скрытые угрозы». Режиссёр Джордж Лукас. 1999 год. «Звёздные войны. Эпизод 3. Месть Ситхов». Режиссёр Джордж Лукас. 2005 год. «Крамер против Крамера». Режиссёр Роберт Бентон. 1979 год. Крестный отец». Трилогия. Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола. 1972 год семьдесят четвертый тысяча девятьсот годы мосты округа Медисон, режиссер клинтыст вот тысяча девятьсот девяносто пятый год назад в будущее трилогия режиссер роберт замеес тысяча девятьсот восемьдесят пятый тысяча девятьсот восемьдесят тысяча девятьсот годы пролетая над гнездом кукушки режиссер милош форман тысяча девятьсот семьдесят пятый год «Титаник» — режиссёр Джеймс Кэмерон, 1997 год. «Человек-паук» — режиссёр Сэм Рэйми, 2002 год. Список фильмов, рекомендованных к просмотру. «Аватар» — режиссёр Джеймс Кэмерон, 2009 год. «Амадей» — режиссёр Милош Форман, 1984 год. «Бондиана» — 24 фильма о Джеймсе Бонде, «Агенте 007», выходили в разные годы, с 1962 по 2015 годы. «Броненосец Потемкин», режиссер Сергей Эйзенштейн, 1925 год. «В джазе только девушки», режиссер Билли Уайлдер, 1959 год. «В центре внимания», режиссер Том Маккарти, 2015 год. Вестсайская история. Режиссёры Роберт Уайс, Джером Робинс, 1961 год. Властелин колец. Трилогия. Режиссёр Питер Джексон. С 2001 по 2003 годы. Война и мир. Режиссёр Сергей Бондарчук, 1965 год. Волк с Уолл-стрит. Режиссёр Мартин Скорсезе, 2013 год. Гражданин Кейн, режиссер Орсон Уэллс, 1941 год. Дживс и Вустер, сериал, с 1990 по 1993 годы. Диверсант, режиссер Альфред Хичкок, 1942 год. Друзья, сериал, с 1994 по 2004 год. Жизнь Пи, режиссер Энгли, 2012 год. «Залечь на дно в брюгге» режиссёр Мартин Макдона, 2007 год. «Игры разума» режиссёр Рон Ховард, 2001 год. «Инопланетянин» режиссёр Стивен Спилберг, 1982 год. «Касабланка» режиссёр Майкл Кёртитс, 1942 год. «Китайский синдром» режиссёр Джеймс Бриджес, 1979 год. «Когда Гарри встретил Салли» – режиссер Роб Райнер, 1989 год. «Коммандос» – режиссер Марк Лестер, 1985 год. «Контакт» – режиссер Роберт Замекис, 1997 год. «Красотка» – режиссер Гэри Маршалл, 1990 год. «Криминальное чтиво» – режиссер Квентин Тарантино. 1994 год. Леон, режиссер Люк Бессон. 1994 год. Лжец-лжец, режиссер Том Шедьяк. 1997 год. Марни, режиссер Альфред Хичкок. 1964 год. Маска, режиссер Чак Рассел. 1994 год. Мисс Кон гениальность. Режиссер Дональд Питри. Двухтысячный год. Мой безумный дневник. Сериал с 2013 по 2015 годы. Моя большая греческая свадьба. Режиссер Джоэл Цвик. 2001 год. Мстители. Режиссер Джосс Уидон. 2012 год. Мюнхен. Режиссер Стивен Спилберг. 2005 год. Невезучие. Режиссер Франсис Вебер, 1983-2003 годы. «Нетерпимость», режиссер Дэвид Уорг Гриффит, 1916 год. «Побег из Шоушенка. режиссер Фрэнк Дарабонт, 1994 год. «Поймай меня, если сможешь», режиссер Стивен Спилберг, 2002 год. Полночь в Париже. Режиссер Вуди Аллен. две тысячи одиннадцатый год. «Психо» – Режиссер Альфред Хичкок. тысяча девятьсот шестьдесятый год. Пятый элемент. Режиссер Люк Бессон. тысяча девятьсот девяносто седьмой год. Рождение нации. Режиссер Дэвид Уорк Гриффит. тысяча девятьсот пятнадцатый год. Ромео плюс Джульетта. Режиссер Баз Лурман. 1996 год. Семейка Адамс. Режиссер Барри Зоненфельд. 1991 год. 7. Режиссер Дэвид Финчер. 1995 год. Три дня на побег. Режиссер Пол Хаггис. 2010 год. Уикенд у Берни. Режиссер Тед Котчев. Тысяча девятьсот восемьдесят девятый год. Уилфред. Сериал. С две тысячи одиннадцатого по две тысячи четырнадцатый годы. Форест Гамп. Режиссер Роберт Заметис. Тысяча девятьсот девяносто четвертый год. Лоия. Режиссер Атом Эгаян, Две тысячи девятый год. Хоббит. Трилогия. Режиссер Питер Джексон. С две тысячи двенадцатого по две тысячи четырнадцатые годы Человек Дождя режиссер Барри Левинсон тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год Шерлок сериал две тысячи десятый год Форс мажоры сериал с две тысячи одиннадцатого по две тысячи девятнадцатые годы Энни Холл режиссер Вуди Аллен тысяча девятьсот семьдесят седьмой год